Борис Кригер. Пантеизм Спинозы. Когда уютно сидишь, устроившись с чашечкой чая у камина, ты можешь быть пантеистом. Тебе не нужно личностного бога. Для тебя Бог и Вселенная одно и то же. Но когда тебе не до философии и действительно нужна помощь, ты взываешь к личностному вполне конкретному богу. Может личный бог в нашем сознании некий интерфейс этой самой вселенной, но так или иначе бог вселенной недостаточен для одинокой души ищущей творца в слепой ночи бытия? в зыбком мороке богооставленности. Пантеизм – это взгляд, согласно которому Бог и Вселенная – суть одно и то же. Бог пронизывает все сущее и идентичен Ему. Эта идея представляет собой один из способов понимания природы божественного и его отношений с миром. И имеет глубокие корни в философской и теологической мысли. Однако теистическая перспектива может видеть в пантеизме преуменьшение или даже искажение роли Бога, поскольку традиционный теизм часто подразумевает существование личностного, трансцендентного Бога-творца. которые взаимодействуют с миром и людьми способами отличными от представлений пантеизма. Когда мы говорим о трансцендентном, мы обращаемся к тому, что выходит за пределы обычного опыта и знания, к тому, что невозможно полностью понять или описать с помощью наших чувств и разума. Это может относиться к идеям, объектам, сущностям или опыту, которые существуют вне и за пределами материального мира и человеческого познания. В философии трансцендентное часто противопоставляется имманентному, то есть тому, что находится внутри или ограничивается физическим или опытным миром. Ключевая идея идея трансцендентного заключается в том, что это нечто, выходящее за пределы нашего обычного восприятия реальности. Пантеизм отвергает идею трансцендентного бога, то есть такого бога, который существует вне независимого от него и независимо от мира. Атеистический взгляд может критиковать пантеизм за то, что он, по их мнению, предоставляет духовную или религиозную основу научным или материалистическим концепциям реальности, что с точки зрения некоторых критиков-атеистов может казаться необоснованным и ненужным компромиссом. Философская критика может указывать на потенциальные проблемы логической структуре пантеизма или его способности объяснять определённые аспекты реальности, такие как индивидуальное сознание и мораль. Но так или иначе, пантеизм для многих является глубоко осмысленным и ценным взглядом на мир, который предлагает уникальную перспективу на природу божественного и его взаимосвязь со вселенной. Эта концепция побуждает к размышлениям о единстве всего сущего и может вдохновлять на глубокое чувство связи с миром природы и всеми живыми существами. Интересно, что пантеизм можно найти в разных культурах и религиозных традициях по всему миру, начиная от древних религий и заканчивая некоторыми современными философскими течениями. Для многих пантеизм это не только особый способ понимания Бога, но и основа глубокой связи человека с миром вокруг нас. Философы, такие как Спиноза, развивали идеи пантеизма, утверждая, что всё сущее это проявление единой, бесконечной субстанции. С этой точки зрения различие между творцом и творением стирается, и весь мир предстаёт единым целым. Не случайно пантеизм часто воспринимается как некий компромисс между теизмом и атеизмом. Пантеисты видят божественность в естественных законах и во всём сущем. Отсюда и восприятие мира как проявление божественной сущности. Тут уж недалеко и до научного пантеизма взгляда, соединяющего религиозные или духовные элементы пантеизма с научным пониманием вселенной. Хотя казалось бы, как говорится, лучше держать котлеты отдельно, а мухо отдельно. Научный пантеизм отличается от традиционного религиозного пантеизма тем, что он ищет подтверждения своих убеждений в данных научных исследований и законах природы, а не в духовных или мистических откровениях. Приверженцы научного пантеизма могут утверждать, что понимание законов физики, биологии, астрономии и других научных дисциплин приближает нас к постижению божественной сущности мира. Этот взгляд подчёркивает единство и взаимосвязь всех явлений во Вселенной и предлагает, что научные исследования это один из путей к духовному просветлению. Одним из известных примеров, иногда ассоциируемых с научным пантеизмом, является взгляд Альберта Эйнштейна, на религию и божественное. Эйнштейн выражал восхищение законами природы и универсальной гармонией, которую он видел в научном понимании мира, и его высказывания иногда интерпретируют как выражение научного пантеизма. Всё это было бы хорошо. Но дело в том, что мы не можем надёжно различать иллюзию от реальности. И это открывает безграничные возможности для интерпретации мира вокруг нас. Вы, мы ничего не можем утверждать наверняка. Ни в чём не можем быть вполне уверены. Не согласны? Ну что ж, извольте выслушать следующий аргумент. Наше восприятие мира формируется через сенсорные органы и мозг, который интерпретирует поступающую информацию. Проблема в том, что наш мозг легко может быть обманут. Оптические иллюзии яркий пример того, как наши глаза видят одно, а мозг интерпретирует это совсем по-другому. Также память человека подвержена искажению и забвению, что вносит дополнительные сомнения в нашу способность надежно интерпретировать прошлый опыт. Теперь к вопросу о возможностях интерпретации мира. Разнообразие культур, языков и индивидуальных опытов создает бесчисленное множество ментальных карт мира или отдельных туннелей реальностей, уникальных ее созданий. интерпретации. Философия, наука, религия, искусство – все они предлагают различные способы понимания и описания мира. Это разнообразие подтверждает идею о том, что абсолютной уверенности в нашем понимании реальности достичь невозможно. Далее о невозможности утвердать что-либо с абсолютной уверенностью нам напоминает Принцип неопределённости Гейзенберга в квантовой физике ярко демонстрирующий, что даже на самом фундаментальном уровне реальности существуют пределы точности, с которыми мы можем знать состояние системы. Эта неопределённость пронизывает всю нашу способность к познанию, от микромира до макрокосмоса. Принцип неопределённости утверждает, что невозможно одновременно точно знать и положение, и координату, и импульс, произведение массы на скорость элементарных частиц. Чем точнее мы знаем одно, тем менее точно можем знать другое. И это не из-за недостатков наших измерительных инструментов, а из-за фундаментальной природы самого квантового мира, в котором поведение и состояние частиц зависят от наблюдателя. Если попытаться объяснить это через сумму вероятностей, можно представить, что для каждой возможной позиции частицы существует вероятность её нахождения в этой точке. Эти вероятности формируют так называемую волновую функцию частицы. Волновая функция содержит всю информацию о системе. И когда мы её измеряем, волновая функция коллапсирует. до одного конкретного состояния. Таким образом, принцип неопределённости можно рассматривать как результат того, как взаимодействуют и складываются эти вероятности. Если мы попытаемся сузить диапазон вероятностей, то есть сделать более точное предположение о местоположении частицы, диапазон вероятностей для импульса автоматически расширится, и наоборот. Это взаимное ограничение лежит в основе принципа неопределённости Гейзенберга. Интересно, что это не просто абстрактная теория. Последствия принципа неопределённости ощутимы во многих аспектах квантовой механики и технологий, основанных на ней, например, в квантовых компьютерах и криптографии. Именно неопределённость и многогранность реальности даёт пищу для размышлений. научных исследований, философских споров и творчества. Это открывает двери для разнообразия мыслей и идей, позволяя нам видеть глубину и неоднозначность в мире, который никогда не перестает удивлять. Ну и, наконец, попытаемся доказать принципиальную невозможность отличить сон от реальности на субъективном уровне. нам придётся затронуть философские, психологические и нейробиологические аспекты сознания. Существенная часть этого вопроса заключается в том, что в состоянии сна наша способность критически анализировать ситуацию и осознавать её как сон значительно снижается из-за изменений в работе мозга. особенно в фазе быстрого сна, когда снятся самые яркие сны, активность в некоторых областях мозга, отвечающих за критическое мышление и осознание, уменьшается. Это означает, что наша способность осознать, что нам снятся сны, не то чтобы полностью исчезает, но значительно ограничена. Также важно учитывать, что во сне мозг может создавать через случайно реалистичное ощущение и впечатление, заполняя пробелы и создавая сценарии, которые кажутся нам вполне логичными и реальными во время сна. Мозг может создавать конфабуляции, ложные воспоминания. Эти явления могут быть результатом того, что мозг пытается организовать и интегрировать процессы а которые могут способствовать тому, что при пробуждении человек может испытывать не консистентные или полностью вымышленные воспоминания о сновидениях или событиях, которые на самом деле не происходили. Это одна из причин, почему иногда сложно осознать, что ты спишь и видишь сон, до тех пор, пока не проснёшься. Это своего рода защитный механизм, позволяющий нам оставаться в состоянии сна. Несмотря на потенциально сбивающую с толку или странный элемент из сновидений. В процессе сна наше критическое мышление подавлено, что позволяет сновидениям течь более свободно, не сталкиваясь с логическим анализом, который присущ нашему бодрствующему состоянию. Это объясняет, почему во сне мы можем принимать абсурдные или фантастические сценарии за реальность. Мозг создаёт и поддерживает своего рода внутреннюю согласованность мира сна, что позволяет нам переживать самые невероятные приключения, не задаваясь вопросами о их реальности, пока мы не проснёмся. Немало важно явление и сна во сне, когда нам снится, что мы проснулись, но оказывается, что мы в очередном сне. Это интересное явление подчёркивает, насколько гибким и пластичным может быть наше восприятие реальности, и как сон играет важную роль в обработке и сохранении памяти. Более того, во время сна снижается наша способность к рефлексии. Мы редко задаёмся вопросом о реальности происходящего, как это бывает в бодрствующем состоянии. Сон как бы погружает нас в реальность где логика и законы физики могут отличаться от обыденного, но в момент сна это кажется абсолютно нормальным. Исключения составляют осознанные сны, когда спящий осознаёт, что не спит, но такая способность требует развития и тренировок. С точки зрения нейробиологии, во сне активируются те же области мозга, что отвечают за восприятие и переживание в бодрствующем состоянии, делая сновидение неотличимым от реальности. на субъективном уровне. Таким образом, в состоянии сна наши субъективные переживания могут быть столь же интенсивными и реальными, как в бодрствующем состоянии. В итоге, именно изменения в работе мозга, уменьшение критического мышления и осознания, а также способность мозга создавать убедительные и целостные сценарии делают принципиально невозможным на субъективном уровне отличить сон от реальности. во время самого сна. Иногда наш бодрствующий мозг может воспринимать стрессовые или травматические реальные события как сон или где-то и реальное, чтобы защитить нас от перегрузки эмоций и чрезмерно опасной психологической травмой. Это явление известно как диссоциация, когда человек временно теряет связь с реальностью, воспоминаниями, ощущениями, чувствами или контролем над движениями тела. Это может быть механизмом защиты в экстремально стрессовых ситуациях, позволяет человеку продолжать функционировать, когда прямое осознание ситуации было бы слишком болезненным или перегружающим. В таких случаях мозг как бы отключает полное эмоциональное переживание события, что может заставить человека ощущать это как нечто отстранённое или как будто это происходит не с ним, а с кем-то другим, или даже как будто это сон. Этот механизм может помочь справиться с моментом, но он также может усложнять последующую обработку эмоций и реальное восприятие события. Важно отметить, что хотя диссоциация может служить временной защиты, в долгосрочной перспективе она может влиять на психическое здоровье. В дополнение ко всему имеют место навязанные или индуцированные воспоминания. Это явление, когда <смех> воспоминание о событии которая на самом деле не происходила, формируется под влиянием внешних факторов, таких как предложения других людей, вопросы, информация из медиа или даже терапевтические методики. Этот процесс может происходить осознанно или неосознанно и может привести к тому, что человек уверенно вспоминает событие, которое никогда не имело места в его жизни. Когда речь идёт о совпадениях интересных случаи, Когда человек может убедить себя, что сон был реальным событием, если кому-то приснится определённое событие, и после пробуждения он обсудит его с другими людьми, особенно если это обсуждение содержит детали или убеждения, подкрепляющие реальность сна, то может возникнуть эффект индуцированных воспоминаний. То есть со временем человек может начать воспринимать события из сна как фактически произошедшие в реальности. Этот процесс усугубляется, если есть Внешние подтверждения или есть другие люди, возможно, непреднамеренно укрепляют веру в то, что сон был реальным. Какие воспоминания могут стать для человека реальными, даже если они изначально порождены только воображением во время сна. Это подчёркивает, насколько гибким и податливым может быть наше восприятие реальности и памяти. Важно относиться к таким ситуациям со сознанием того, что наш разум способен на создание очень убедительных, но иллюзорных воспоминаний. Так что в некотором смысле именно наша неспособность быть уверенным в чем-либо и открывает перед нами безграничный мир для исследования и интерпретации, однако тем самым лишая надежности любые наши выводы. возразят. Так вообще ничего нельзя достичь. Что же теперь, ничего не делать? Ну почему же? Можно и делать. Но мудрость неделания иногда даётся гораздо тяжелее, чем навязчивая и избыточная деятельность. Это напоминает о концепции в философии Дао У-вэй, которая переводится как недеяние или бездействие. Однако важно понимать, что У-вэй не означает полного отказа от действий. Скорее это указание на то, что действия должны быть естественными, непринуждёнными и в гармонии с естественным течением вещей. В контексте обсуждаемого мудрость неделания подразумевает признание ценности того, чтобы не действовать ради действия. а осознанно подходить к своим решениям и действиям, исходя из глубокого понимания ситуации и естественных процессов. В западной философии подобная идея также находят отражение в размышлениях о значении и важности осмысленности действий, а также о рисках излишней активности, которая может приводить к неожиданным и нежелательным последствиям. Например, в этике и философии Спиноза где понимание природы и исследование её законов являются ключом к гармоничной жизни. Также прослеживается идея о том, что действия должны быть в гармонии с основными принципами бытия. Мудрость неделания может быть понята как призыв к более глубокому самопознанию и осознанию связи с миром. Это не означает отказ от целей или стремлений, А скорее указывает на важность выбора тех действий, которые истинно соответствуют нашему внутреннему существу и естественному порядку вещей. Таким образом, мудрость неделания может стать источником силы, позволяя нам действовать более осознанно и эффективно, когда это действительно необходимо. Так что же, блаженно и бездействующее, как бы абсурдно ни звучала эта фраза, она кажется отголоском глубокой мысли о ценности внутреннего спокойствия и возможности находить счастье в простом бытии, а не в постоянном стремлении к действию или достижениям. В различных философских и духовных традициях подчёркивается значение настоящего момента и важность умения быть здесь и сейчас находя удовлетворение в самом существовании, а не в вечном поиске чего-то вне себя. Такой взгляд может быть особенно актуален в современном мире, где царит культ продуктивности и успеха, иногда в ущерб личному спокойствию и психическому здоровью. Признание ценности бездействия может служить напоминанием о том, что покой и размышление могут быть так же важны, как и активность, и что наше счастье и благополучие часто зависят от способности находить равновесие между этими состояниями. В мире полной неопределённости подход что-то делать ради того, чтобы делать Действительно может показаться недостаточным основанием для действия. Важно найти баланс между действием и размышлением, между стремлением к изменениям и признанием того, что некоторые вещи мы не можем контролировать или понять вполне. Сравнение с тактикой охоты крокодила может пролить свет на подход к жизни в мире. полной неопределённости. Крокодилы искусные охотники, которые используют стратегию терпения и точного расчёта. Они могут часами лежать в засаде, ждать идеального момента для атаки, полагаясь на свою интуицию и опыт, чтобы определить, когда действовать. Это сочетание терпения и действия в критический момент может служить метафорой для поиска баланса между действием и размышлением в жизни. Так же как крокодил не тратит свои силы на бесполезные попытки поймать добычу и ждёт подходящего момента, люди могут учиться отличать моменты, когда стоит действовать, от моментов, когда лучше подождать и наблюдать. Что-то делать ради того, чтобы делать, может привести к изнурению, растрате ресурсов, разочарованию, если эти действия не имеют четкой цели или не приводят к желаемому результату. Важность баланса между действием и бездействием аналогично тактике крокодила с точным расчетом и терпением. Размышление и планирование. могут повысить эффективность наших действий и уменьшить вероятность ошибок. Однако чрезмерное размышление без действия также может быть парализующим, так как мир и его возможности постоянно меняются. Следовательно, стремление к изменениям и активное участие в жизни необходимо, но они должны быть сбалансированы с признанием того, что некоторые ситуации выходят за рамки нашего контроля и понимания. Так же как крокодил признаёт, что не каждая попытка охоты будет успешной, но продолжает оставаться внимательным и готовым к действию, когда появится подходящая возможность. А по сейму урок, который можно извлечь из тактики охоты крокодила, заключается в том, что успех часто зависит не от количества предпринимаемых попыток, как мы ранее полагали, а от способности распознавать и использовать подходящие моменты для действия, совмещая это с мудростью терпения и размышления. Наслаждение настоящим моментом и принятие неопределенности жизни могут быть освобождающими и утешительными. Это позволяет нам жить более осмысленно и ценить то, что у нас есть. Я погружаюсь слишком глубоко в беспокойство о будущем или о том, что мы не можем изменить. Философия, наука, искусство, все эти области предлагают различные способы исследования и выражения нашего места в мире, давая нам возможность развиваться и находить гармонию с собой и окружающим нас миром. Вы спросите, какое отношение всё это имеет к пантеизму Спинозы? Да дело в том, что каждый из нас при желании может наизобретать массу самых замечательных концепций мироздания, версий пантеизма, семитеизма, макро- и микротеизма и даже псевдотеизма. Но ни одна из таких теорий не будет ничем надежнее и обоснованнее другой. Несмотря на гениальность великого Спинозы и его геометрический метод доказательств, работы его не могут избежать критики. Метод изложения, использованный Спинозой, особенно в его работе Этика, написанной на латыни, представлен в форме та определений, аксиом, теорем, и следствий, безусловно, достоин похвалы. Это по нескольким причинам. Ибо этот подход позволяет Спинозе строить свое философское изложение с математической точностью и логической последовательностью, что делает его аргументацию ясной и убедительной. Использование такой структуры уподобляет философские рассуждения математическим доказательствам. придаёт им стройность и убедительность. Во-первых, этот метод позволяет читателям шаг за шагом следовать за рассуждениями Спиноза, как если бы они сами продвигались по пути логического вывода. Такой подход облегчает понимание сложных философских концепций и углубляет восприятие материала. Во-вторых, Применение математической структуры в философии подчёркивает стремление Спинозы к объективности и универсальности его учения. Он стремится показать, что его философия не просто субъективное мнение, а система мысли, основанная на неизменных принципах. В, в третьих, такой метод изложения способствует глубокому и систематическому анализу исследуемых явлений. Каждая теорема строится на предыдущих утверждениях, образуя цельную логическую связанную систему мысли. Это помогает читателям видеть взаимосвязи между различными аспектами философии Спинозы и понимать их контекст в всей системе. Наконец, метод Спинозы подчёркивает его уважение к разуму и логическому мышлению как средствам достижения истины. Представление своих идей в форме строгих логических утверждений демонстрирует веру в силу разума разгадывать тайны бытия и стремление к интеллектуальной честности и дисциплине мысли. Таким образом, метод изложения Спинозы не только выделяет его работы на фоне других философских трактатов того времени, но и остаётся примером глубокого философского анализа, актуального и в наше время. Однако метод изложения Спинозы, хотя и заслуживает похвалы за его ясность и логичность, также делает его работы более уязвимыми для критики. Подход, основанный на строгой структуре определений, аксиом и теорем, обнажает каждое утверждение и аргумент для анализа и потенциальной критики. Каждая часть его аргументации это звено в логической цепи, И если критики находят слабое звено, например, непоследовательность в определениях или недостаточно обоснованные аксиомы, это может поставить под сомнение всю аргументацию, построенную на этой основе. Это создаёт потенциал для глубокого анализа и критики, позволяя оппонентам точно указать, в каких именно местах они видят проблемы или несогласия. С другой стороны, такая структура требует от критиков тщательного и вдумчивого подхода. Для эффективной критики необходимо понимать логику и предпосылки, на которых строится каждое утверждение Спинозы, а также уметь предложить альтернативные объяснения или доказательства. Это означает, что любая критика Также должна быть столь же структурированной и обоснованной, как и оригинальное изложение Спинозы. Таким образом, метод Спинозы не только способствует глубокому пониманию его философии, но и стимулирует развитие критического мышления и диалога в философском сообществе, что безусловно является позитивным вкладом в развитие философской мысли. Несмотря на огромную симпатию к личности и философии Спинозы, следует признать, что его утверждения, изложенные в определениях, аксиомах и теоремах, весьма уязвимы. Давайте рассмотрим первое же определение из этики, а именно: под причиной самого себя кауза суе. Я разумею то, Сущность чего заключает в себе существование иными словами то, чья природа может быть представляема и иначе, как существующая. Концепция кауза суи представляет собой парадокс. Сама идея того, что что-то может быть причиной самого себя, влечёт за собой логическую циркулярность. поскольку предполагает, что сущность должна предшествовать самой себе, чтобы вызвать своё собственное существование. Это противоречит базовому принципу причинности, согласно которому причина предшествует следствию. Если утверждать, что сущность заключается в себе существование как неотъемлемую часть своей природы, возникает вопрос об онтологическом статусе таких сущностей. В традиционной метафизике существование не считается атрибутом или свойством, которым сущность может обладать в такой же смысле, как, например, цвет или форма. Это ставит под вопрос возможность существования сущностей, чья природа неотделима от их существования. Утверждение о каузе суе сложно поддается предмету. эмпирической проверки, поскольку оно касается глубинных метафизических аспектов реальности, выходящих за рамки наблюдаемого мира. Таким образом, оно остаётся в значительной степени гипотетическим и спекулятивным, не позволяя строить на его основе проверяемые предсказания о поведении реальности. Идея кауза су часто ассоциируется с теологическими понятиями, такими как бог, который является несозданным создателем самого себя. Это вносит элемент религиозной веры и мистики в обсуждение, которое может не соответствовать строгим философским анализам и критериям рациональности. Утверждение о том, что сущность может быть представлена только как существующее, Может быть слишком абстрактным и оторванным от практического опыта реального мира. Это ограничивает его полезность для объяснения или понимания конкретных явлений или процессов во Вселенной. Хотя идея о сущности, которая является причиной самой себя, обладает определённой философской привлекательностью и глубиной, она сталкивается с серьёзными критическими возражениями, связанными с логикой, онтологией и эмпирической проверяемостью. а также её практической применимость. Рассмотрим аксиому, предложенную Спинозой, первую из целого ряда аксиом. Итак, цитируем: всё, что существует, существует или само в себе, или в чём-либо другом. Ну что ж, Кa таксиому имеет глубокие корни в классической метафизике. В частности, отражает мысли, выраженные в философии Спинозы и других рационалистов. Оно пытается разграничить всё сущее на две категории: субстанции, которые существуют самостоятельно, и атрибуты или модусы, которые существуют в зависимости от чего-то другого. И несмотря на его кажущуюся очевидность и логичность, Это утверждение подвержено критике с нескольких позиций. Утверждение предполагает, что мы можем чётко разграничить, что существует само по себе, а что в чём-то другом. Однако в реальности определить, что является субстанцией, а что нет, может быть крайне сложно. Философы спорят о природе субстанции на протяжении веков, и нет единого мнения о том, что именно квалифицируется как субстанция. Это утверждение, кажется, игнорирует сложные взаимосвязи между объектами и явлениями. В реальном мире объекты и явления настолько взаимосвязаны, что разделение их на то, что существует само по себе, и в чём-либо другом, упрощает и искажает реальность. Например, экологические системы показывают, что отдельные элементы не могут существовать изолированно. их существование обусловлено сложными взаимодействиями. Современная физика, в, част в частности квантовая механика, подвергает сомнению идею о чётком разделении мира на независимые сущности. Квантовая запутанность показывает, что частицы могут быть настолько взаимосвязаны, что состояние одной мгновенно влияет на состояние другой, независимо от расстояния между ними. Это ставит под вопрос возможность существования чего-либо само в себе. Современные философские течения, такие как феминология и постструктурализм, утверждают, что все наше понимание и восприятие мира неотделимо от контекста, в котором мы его осмысливаем. Это означает, что любое разделение на существующее само по себе и существующее в чем-то другом – является скорее продуктом наших концептуальных схем, чем отражением объективной реальности. Можно продолжить подобный критический разбор, но достаточно и приведенного выше. Исследование философских идеалов, таких как пантеизм, представляет собой погружение в размышления о природе существования Вселенной. Это может обогатить наше понимание мира и самих себя. Но важно подходить к таким исследованиям без фанатизма, сохраняя открытость ума и готовность видеть множество аспектов. Мы можем создавать иллюзорные системы и строить внутренние структуры и соотношения между иллюзиями. Например, как в науке и искусстве, так и в философии мы часто стремимся построить модели реальности, которые не всегда точно отражают внешний мир. но позволяют нам лучше его понять или представить. В науке мы создаем теории и модели, которые помогают нам предсказывать и объяснять явления, даже если эти модели являются упрощением сложной реальности. В искусстве и литературе мы строим вымышленные миры и персонажи, которые могут не существовать на самом деле, но которые затрагивают глубокие истины. Философия – Задача построения иллюзорных систем может исследовать вопросы истины, восприятия и существования. Это может быть связано с размышлениями о природе, реальности, сознании и способах, с помощью которых мы взаимодействуем с миром вокруг нас. Спиноза, один из величайших философов эпохи Просвещения, развивал идеи, которые глубоко переосмысливают отношения между Богом, природой и человеком. Его пантеизм учение, согласно которому Бог и природа являются единым целым, где Бог не стоит вне мира как создатель, но является абсолютно необходимым, самопорождающимся основанием всего сущего. Определённым образом философия Спинозы предлагает радикальный пересмотр того, как мы воспринимаем себя и мир вокруг нас, подчёркивая неотъемлемую связь и единство всего сущего. Это заставляет нас переосмыслить не только природу божественного, но и наши собственные взгляды на мораль, свободу и смысл жизни. Уязвимость метода Спинозы, как и любой философской системы, в значительной степени связана с её фундаментальными предпосылками и способами их интерпретации. Спиноза стремился к созданию строго логической рациональной системы, которая бы объясняла природу и место человека в мире, опираясь на единую субстанцию и отрицая любое разделение между Богом и миром. Несколько аспектов его системы могут рассматриваться как озабиды. Спиноза предлагает строгий монизм, утверждая, что всё состоит из одной субстанции, проявляющейся через бесконечные атрибуты. Это ведёт к определённому детерми... детерминизму, в рамках которого свобода воли человека рассматривается как иллюзия. Для многих критиков такой подход кажется слишком ограничивающим, уменьшая значение личного выбора и моральной ответственности. Для многих критиков такой подход неприемлем. Спиноза делает акцент на рациональном познании как пути к истине и благу, что может привести к недооценке роли эмоций и субъективного опыта в жизни человека. Хотя он подробно анализирует эмоции в своём труде Этика, его подход иногда воспринимается как слишком сухой и абстрактный, не учитывающий полноту человеческого опыта. Философия Спинозы, хотя и стремится к объяснению реальности в наиболее общих чертах, Может казаться сложной для применения в повседневной жизни. Её высокий уровень абстракции и концентрация на метафизических принципах иногда затрудняют понимание того, как эти идеи могут быть реализованы на практике. Спиноза представляет Бога не как личностного Бога, интересующегося и вмешивающегося в дела мира, а скорее как неличностную субстанцию, идентичную природе. Такой подход вызывал и продолжает вызывать споры среди теистов и атеистов. Каждая сторона может видеть в его идеях как подтверждение, так и опровержение своих взглядов. Несмотря на эти уязвимости, философия Спинозы остаётся одним из самых мощных и влиятельных достижений западной мысли, предлагая глубинный анализ природы человека и общества. Его идеи продолжают вдохновлять философов, ученых и искателей истин по всему миру. Современная философия находит в идеях Спиноза ресурсы для размышлений о ряде ключевых вопросов. В контексте экологического кризиса пантеизм Спиноза предлагает фундамент для нового взгляда на природу, не как на ресурс для эксплуатации, а как на священную субстанцию, с которой человечество – неразрывно связано. Это способствует формированию этики уважения и заботы о природе. Спиноза видел в научном исследовании способ познания Бога, природы. В современном мире, где наука и духовность часто представлены как противоположности, его идеи могут служить мостом между этими областями, предлагая целостный взгляд на мир. Понимание Спиноза и природы человеческого стремления к самосохранению и свободе предоставляет фундамент для разработки этических принципов, основанных на разуме и понимании естественных законов. Это способствует формированию общества, где уважение к личной свободе сочетается с ответственностью перед обществом. Спиноза предложил уникальный взгляд на природу сознания и идентичности, что влияет на современные дебаты в философии ума, в психологии и когнитивных науках. Спиноза был одним из первых, кто подверг критике религиозный догматизм и выступил за религиозную толерантность. Его идеи продолжают вдохновлять дискуссии о роли религии в обществе и необходимости межрелигиозного диалога. Концепция субстанции занимает центральное место в философии Спиноза, особенно в его работе этика. Спиноза рассматривает субстанцию как основу всего существующего. Но его понимание субстанции сильно отличается от традиционных взглядов. Для Спинозы субстанция это то, что существует само по себе и концептуально понимается через себя. Это значит, что субстанция не требует ничего другого, чтобы быть понятой или существовать. В его философии субстанция имеет абсолютно бесконечные атрибуты. каждый из которых выражает вечную и бесконечную сущность. Спиноза утверждает, что может существовать только одна такая субстанция, и эта субстанция является Богом или природой, Deus sive natura. Бог или природа. Таким образом, в отличие от многих теологических и философских традиций, где Бог стоит вне или выше мира, в системе Спинозы Бог абсолютно имманентен миру. Атрибуты субстанции у Спинозы определяют как то, что разум воспринимает как сущность субстанции, или как выражение сущности субстанции. Каждый атрибут представляет собой основное качество или сущность субстанции, которое позволяет ей быть воспринятой определённым образом. Спиноза явно ясно говорит, что субстанция имеет бесконечное количество атрибутов, но человечество способно понять только два из них мышление и протяжение или материальность. Эти два атрибута представляют собой два разных способа, через которые субстанция выражается и может быть понята как сознание, мышление, и как физическая реальность, протяжение. Такой подход к субстанции и её атрибутам позволяет Спинозе создать уникальную монистическую систему, где все формы существования рассматриваются как проявление одной и той же единой субстанции. Это приводит к глубокому переосмыслению природы бытия, Бога и места человека во Вселенной, подчёркивая неразрывную связь между всем сущим. Путь к познанию и блаженству у Спинозы тесно связан с его пониманием природы человека, вселенной и Бога. В его работе "Этика" он разрабатывает систематический подход к достижению блаженства через познание. Этот процесс можно разделить на несколько ключевых этапов: понимание трёх родов познания. Воображение или эмпирическое познание, основанное на сенсорном опыте и случайных впечатлениях, Это самый низкий уровень познания, часто вводящий в заблуждение из-за его непостоянства и субъективности. Рациональное познание основано на абстрактном мышлении и дедукции, что позволяет человеку прийти к общим законам природы и пониманию структуры реальности. Интуитивное познание представляет собой наивысшую форму познания, в которой человек достигает непосредственного понимания сущности вещей. их взаимосвязи и единство с Богом. Это познание приносит истинное понимание природы и собственной природы человека, а также ведёт к духовному блаженству. Для Спинозы блаженство не является просто мимолётным чувством удовлетворения или счастья, а состоянием глубокого удовольствия и покоя души, достигаемого через рациональное и интуитивное познание. Путь к блаженству включает в себя Несколько важных аспектов. Чтобы достичь блаженства, необходимо освободиться от власти страстей, которые Спиноза определяет как пассивные состояния, зависящие от внешних причин и иллюзий. Это достигается через понимание истинных причин наших желаний и эмоций, а также через осознание того, что все события происходят в соответствии с неизменными законами природы. Рациональное мышление позволяя человеку понять общие законы природы, увидеть свое место в мироздании и принять неизбежное. Это осознание ведет к умиротворению и эмоциональному балансу. Достижение интуитивного познания, наивысшая стадия познания ведет к прямому осознанию единства с Богом, природой, что является источником истинного блаженства. В этом состоянии человек чувствует абсолютное удовлетворение, понимая, свою неотделимость от единой субстанции всего сущего. Пантеизм Спинозы вызвал широкий спектр реакций с момента публикации его работ в 17 веке и продолжает быть предметом дебатов и переосмысления в современной философии. Критика и современное прочтение его идей раскрывают различные аспекты его вклада в философию и влияние на последующие поколения мыслителей. Спиноза подвергался критике со стороны религиозных деятелей, особенно из иудаизма и христианства, за отождествление Бога с природой, что было воспринято как ересь. Его идея о том, что Бог не имеет свободы воли и не вмешивается в мирские дела, противоречила традиционным теистическим представлениям о Боге как о личностном всемогущем создателе. Некоторые философы критиковали Спинозу за его детерминизм и отрицание случайности и свободы воли. Его монизм, утверждающий единственность субстанции, также вызывал возражения за якобы недостаточное разграничение между разными видами сущности и явлений в мире. Спиноза предложил альтернативу антропоцентрическому мировоззрению, что находит отклик в современной философии, особенно в контексте постгуманизма и нового материализма. Его взгляды предлагают радикальное переосмысление роли человека в мире, отход от идеи человеческого доминирования над природой. Спиноза был одним из первых философов, систематически исследовавших эмоции и страсти, их природу и влияние на человеческую жизнь. Современные исследования в области психологии и когнитивных наук находят в его работах ценные идеи для понимания человеческого поведения и эмоционального интеллекта. Спиноза родился в 1632 году в Амстердаме. в семье португальских евреев, бежавших от инквизиции. Его ранее образование было тесно связано с еврейской общиной, где он изучал талмудическое право и различные религиозные тексты. Однако с возрастом Спиноза начал задаваться вопросами, которые привели его к критическому пересмотру многих аспектов еврейской религии и философии в целом. Важной вехой в его жизни стало написание работы А краткий трактат о боге, человеке и его счастье, где Спиноза начал разрабатывать свои идеи в дальнейшем развитые в его главном труде Этика. В этом тексте он изложил радикальные взгляды, среди которых было отрицание божественного провидения в традиционном понимании. и утверждение, что Библия должна изучаться критически, как любой другой исторический документ. Такие идеи не находили понимания среди членов еврейской общины, что в конечном итоге привело его к формальному изгнанию, херему, в 1656 году. Это решение было принято на синагогальном собрании и ознаменовало собой полный разрыв с Спинозой. традиционным иудаизмом. В тексте Херема говорилось о том, что Спиноза вводит в заблуждение других своих своими взглядами, отрицает основы еврейской веры и даже богохульствует. После изгнания Спиноза переезжает несколько раз, включая Лейден и Гаагу, где и продолжил свои философские изыскания. Он зарабатывал на жизнь шлифовкой линз. Но главным занятием оставалось работа над своими текстами. В этот период Спиноза создал свои основные работы, включая уже упомянутую Этику, которая была опубликована посмертно. Его идеи о единстве Бога и природы, о свободе и необходимости рационального познания мира оказали огромное влияние на развитие западной философии, в частности на Просвещение. А по всему жизненный путь Спинозы от еврейской общины к знанию и далее к формированию его философских идей является свидетельством глубокого личного поиска истины и стремления к познанию, невзирая на социальные и религиозные барьеры. Связь между философией Спинозы и каббалой довольно интересна и сложна. Несмотря на то, что Спиноза не делал прямых ссылок на каббалистические работы в своих текстах, многие исследователи находят параллели между его идеями и концепциями каббалы, традиции еврейского мистицизма, которая занимается вопросами природы Бога, вселенной и человека, а также взаимосвязью между ними. Основные каббалистические тексты, такие как Зоар, исследуют эти темы через аллегорические интерпретации библейских текстов и мистические учения о сфиротах, эманациях, через которые божественное проявляется в мире. Вот несколько аспектов, в которых философия Спинозы перекликается с каббалой. Как и каббала, Спиноза предлагает монистическое видение мира, где всё сущее является проявлением одной субстанции. Для Спинозы это субстанция, Бог или природа. В Каббале идея о том, что весь мир пронизан божественным светом и что всё происходит из единого источника, также подчёркивает монистическую структуру вселенной. Спиноза отвергает представление о Боге как о существе с человеческими атрибутами, подобно тому, как каббалистические тексты уходят от антропоморфизма. предлагаю более абстрактное и мистическое понимание божественного. И Спиноза, и Каббала подчёркивают важность этического поведения и поиска знания как средства приближения к божественному. Хотя методы и акценты могут отличаться, оба подхода видят в моральной жизни и интеллектуальном стремлении путь к духовному развитию. Несмотря на эти параллели, важно помнить, что Спиноза развивал свою философию в контексте евре... европейского рационализма и его подход основывается на его стремлении к логической ясности и философской систематичности в отличие от более мистического и аллегорического характера каббалы следует подчеркнуть что несмотря на некоторые сходства философский подход Спинозы и мистический путь каббалы имеют различные основания и цели Спиноза стремился разработать универсальную философскую систему, основанную на рационализме и логике, в то время как Каббала – это духовный и мистический путь, основанный на откровении и персональном духовном опыте. Сравнение философских систем Спиноза и Декарта особенно интересно через призму понятий субстанции и двойственности. Хотя оба философа исходили из рационалистических предпосылок, Их подходы и выводы значительно различаются. Рене Декарт, часто называемый отцом современной философии, заложил основу философской двойственности. В его системе присутствует разделение на душу, разум и тело, которое составляет основу его метафизики. Декарт утверждает, что существуют две отдельные и фундаментально различные субстанции: мыслящая субстанция Разум-когитанс и материальная субстанция, разум-экстенза. Это разделение позволяет ему исследовать вопрос ума и сознания независимо от физического мира, подчёркивая автономность разума. Спиноза напротив отвергает эту двойственность и вводит понятие единой субстанции, которая проявляется через бесконечное множество атрибутов, два из которых нам доступны для понимания. о именно мышление и протяжённость. Для Спинозы не существует разделения между физическим и ментальным. Всё является проявлением одной и той же субстанции. Эта субстанция или Бог является абсолютно бесконечной, самодостаточной и неделимой. Спиноза считает, что всё в мире взаимосвязано, и что понимание этой взаимосвязанности ведёт к истинному познанию. Иммануил Кант Хотя и не соглашался со многими идеями Спиноза, признавал важность его работы для критической философии. Кант разрабатывал идеи автономии и морального закона, которые можно рассматривать в контексте диалога с пантеизмом Спиноза. Гегель высоко оценивал Спинозу, называя его «принцем философов». Гегель видел в Спинозе предшественника своей собственной системы диалектической логики и концепции абсолютного духа. Фридрих Ницше восхищался этическими и эмпирическими аспектами философии Спинозы, особенно его подходом к эффектам и эмоциям, а также идеей о морфате, любви к судьбе, которая напоминает интеллектуальную любовь Спинозы к Богу. Спиноза предвосхитил некоторые идеи, которые позже нашли отражение в эволюционной биологии и экологии. С его пониманием природы как единственного самодостаточного вещества, в котором всё связано и взаимодействует между собой, его детерминистский взгляд на мир предвидел некоторые аспекты современной физики, особенно в контексте квантовой механики, где вопросы о детерминизме, казуальности и свободе воли по-прежнему актуальны. Альберт Эйнштейн, говоря о своих религиозных убеждениях, отмечал, что он верит в Бога Спинозы, Бога, который проявляется в гармоничном порядке всего сущего, а не в Бога, который интересуется судьбами и действиями человечества. Идеи Спинозы о свободе мысли и выражения повлияли на просвещение и развитие демократических идеалов. Его критика религиозного догматизма и утверждение прав и свободы актуальны до сих пор. Современный интерес к философии Спиноза и особенно к его пантеизмам связан с несколькими ключевыми аспектами, которые находят отражение в научных и этических, а также экологических дискуссиях сегодня. Возрождение интереса к Спинозе в 20-21 веках подчеркивает его потенциал в разработке новых направлений философии, науки и общественной мысли. Спиноза предложил видение мира, в котором нет разделения на природное и сверхъестественное, где все является выражением единого субстанции. Эта перспектива может вдохновить на дальнейшие исследования в области физики, особенно квантовой механики, теории всего, где вопросы о фундаментальной природе реальности остаются открытыми. Изучение сознания, свободы воли, интеллекта через призму философии Спинозы Может пролить свет на вопросы, связанные с искусственным интеллектом и разумом. Его детерминистический подход и понимание человеческого интеллекта как части природного порядка могут предложить новые подходы к пониманию искусственного интеллекта и создания. В мире, где религиозные конфликты продолжают вызывать напряжённость, пантеистическое видение Бога, предложенное Спинозой, может служить мостом между различными верованиями. Его идея о том, что Бог и природа являются единым целым, предлагает основу для инклюзивной духовности, которая превосходит традиционные религиозные различия. Помню, как еще в прошлом веке прогуливаюсь по мостовым Астердаму. Туман плывет в волнах колокольных перезвонов, и звуки веют над каналами, словно легкий бриз, соединяющий воедино века. Мои думы устремляются к Спинозе, который когда-то блуждал по тем же самым мостам, погружённый в размышления о природе, о божественном, о судьбе человека. В его учение я нахожу жажду счастья, исходящую из глубокого самопознания, из осмысления окружающего мира и стремления обрести своё место в бесконечной цепи бытия. На колокольный звон амстердамских колоколен напоминает мне о бесконечности времени, о том, как прошлое и настоящее переплетаются в единый узор истории. Я слышу призыв к гармонии, поиск счастья не в отрыве от вселенной, а в единении с ней, в осознании себя её неотъемлемой частью. Продолжая свой путь, я наполняюсь чувством единства с мирозданием. которое, кажется, было столь же значимой для Спинозы многие столетия назад, как и сейчас для меня. Амстердам со всей его историей и шармом вечно напоминает о важности поиска глубинного содержания, о неиссякаемой ценности раздумий и о вечной жажде человека к познанию себя и к счастью. Конец книги.